Яровую перевели из реанимации. Она лежала одна в двухместной палате. В отделении почти не было пациентов. Редкий случай затишья. На посту болтали две медсестры. На диване сидел старичок с газетой. В открытое окно врывался вечерний шум города. Паровозников положил на стойку поста удостоверение. «Девчули!» а проводите нас к больной Яровой. Бросив томный взгляд на красавца опера, одна из девушек встала. — Идемте. Только с ней долго говорить нельзя. Она пока не очень еще, и память пока не до конца вернулась. — Это плохо, — огорченно сказала Лена. — Но вы не волнуйтесь. Она не помнит какие-то мелочи, а в основном... — Такой ужас, правда? — Ну, то, что с ней случилось. — А откуда вы знаете, что с ней случилось? — спросила Лена, шагая рядом с девушкой в конец коридора. — Так она рассказала. Я ее обедом сегодня пришла кормить. Она и рассказала. — А правда, что у нее мать пропала? — Нашлась ее мать. — Здесь лежит. — В токсикологии отозвался Андрей. У этой истории, к счастью, лучший конец из возможных. доверчивой женщины остались без жилья, зато живы. А должно было быть иначе. «Моя мама тоже так говорит. Нельзя доверять всяким шарлатанам». «Вот и слушайся, маму!» Девушка улыбнулась и открыла дверь палаты. «Ирина Витальевна, а к вам гости!» Лена шагнула в палату первой, и Ирина, прижмурив глаза, посмотрела в ее сторону, но, кажется, не узнала. — Ирина Витальевна, это я, Лена. — Лена Крошина, — подходя ближе, сказала она, и женщина, вздрогнув, открыла глаза. — Елена Денисовна, как вы меня нашли? — На кладбище. — вмешался Андрей. — Капитан Паровозников, нам нужно задать вам несколько вопросов. Вы можете говорить? Все в порядке? — Да, да, — чуть запнувшись, произнесла Яровая. — Конечно, только... Она беспомощно посмотрела на Лену. — Не понимаю. — Я ушла из бюро, Ирина Витальевна. И так случилось. — «Теперь веду дело о мошенниках, лишивших вас квартиры». В глазах Ирины появились слезы. Она закрыла лицо руками и всхлипнула. «Господи! Мама! Бедная мама! Даже не представляю, где она теперь!» «Успокойтесь!» Лена погладила ее по плечу, с которого немного сползла ситцевая больничная рубашка. «С вашей мамой тоже все в порядке!» Она лежит здесь, в другом отделении. Когда вы станете чуть покрепче держаться на ногах, сможете ее навещать. Ирина порывисто обняла Лену и заплакала. «Мне нет прощения. Я оставила маму на старости лет без собственного угла. Что нам теперь делать?» «Ирина, но вы ведь живы. Попробуем опротестовать сделку». «Думаю, что в данных обстоятельствах это можно будет сделать. В любом случае я вас не брошу, обещаю». Поглаживая ее под вздрагивающей от рыданий спине, сказала Лена. «Вы мне просто помогите немного. Этих людей задержали, их непременно накажут. Я все расскажу». Ирина Витальевна вдруг взяла себя в руки, села очень прямо, вытерла глаза и прикоснулась к повязке на голове надо же у меня сейчас все встало на свои места а я думала что же ничего не вспомню хорошо что вы пришли елена денисовна я все расскажу я вспомнила андрей молча придвинул стул и вынул диктофон рассказ ирины длился больше двух часов И за это время Лена успела составить для себя полную картину того, как оболванивали доверчивых клиентов в центре экстрасенсорики. Ирина попала туда после того, как в очередной раз почувствовала, что жизнь ее катится не по тем рельсам. Властная, деспотичная мать, перенесшая инсульт в довольно молодом возрасте, отнимала почти все ее свободное время. Она с трудом передвигалась по квартире и требовала почти круглосуточного внимания. Мужчина, с которым у Ирины в то время был роман, и дело шло к свадьбе, готов был разделить с любимой этот груз, понимая, что мать Ирина не бросит. Но пожилая женщина в один момент поставила дочь перед выбором либо мать, либо собственная семья. Причем сделала она это с присущей ей жестокостью. Обвинила дочь в том, что она готова пожертвовать родной матерью ради мужчины, которые наверняка вскоре ее бросят. «Кому ты нужна?» — кричала мать, лежа в постели. «Ты себя в зеркало видела. Ты ведь бледная моль. Ему ничего не нужно от тебя, кроме этой квартиры. Едва только он женится». Как я окажусь в доме для престарелых? А ты вообще на улице? Неужели ты думаешь, что он мог тебя полюбить? Да ты дура, слепая, наивная дура. У тебя никого нет, кроме меня. А ты предаешь родную мать ради какого-то афериста. После целой череды таких концертов Ирина поняла, что выбор сделать все-таки придется. Без объяснения причин, Она порвала с женихом, запретила звонить, приезжать и искать встречи с ней. Уволилась из университета, где преподавала биологию, и устроилась на работу в адвокатское бюро Натальи Крошиной. Но мать все равно не оценила ее жертв. С каждым днем она становилась все более капризной, доставляла все больше хлопот, отказывалась вставать с постели, доходить самостоятельно до туалета, выходить в кухню, чтобы поесть. Ирина крутилась, как белка, стараясь заработать лишнюю копейку, выматывалась на работе, снимала ролики для канала, почти круглосуточно ухаживала за матерью и чувствовала, что силы ее вот-вот истощаться. Поддерживала ее только мысль о том, что мать останется одна, больная, почти неходячая, никому не нужная. Этого Ирина допустить никак не могла. Она не могла объяснить себе то чувство, которое возникало у нее всякий раз, когда она смотрела на мать. Как бы таня оскорбляла ее, как бы не унижала, Ирина не могла заставить себя сказать даже слово против. Ей казалось, что мать говорит правду, потому что кто, кроме неё может сделать это? И каждое материнское слово, больно бившее по самолюбию, она все-таки воспринимала с благодарностью. Она любила свою мать даже такой, озлобленной, почти беспомощной, доставляющей столько проблем. Но жить в таком режиме без поддержки оказалось невыносимо. И однажды луч надежды, как показалось Ирине, мелькнул где-то впереди. Она, как обычно, делала покупки в супермаркете, стараясь уложиться в минимальную сумму. Когда к ней подошел немолодой мужчина с аккуратной бородкой и мягким взглядом, глубоко посаженных серых глаз, улыбнувшись, он протянул ей визитку. «Возьмите. Мне кажется, вам это нужно». «Нет, спасибо». Ирина слегка отшатнулась, но мужчина смотрел с такой добротой и участием, что она почувствовала, как проникается доверием. Взяв протянутую визитку, она прочла надпись «Воланд Белькевич, экстрасенс, привороты и беседы с умершими, коды на бизнес» и удивленно посмотрела на мужчину. «Воланд Белькевич — это я». — А вам, милая, как мне кажется, необходима помощь. Если вы уделите мне полчаса, я могу рассказать, каким именно вижу решение вашей проблемы. Повинуясь какому-то порыву, Ирина кивнула. Указ Сибелькевич галантно взял из ее рук сумку с продуктами, и они пошли в ближайшее кафе, где Ирина снова, как под гипнозом, вдруг выложила ему все о своей жизни. «Мне кажется, вам необходимо прийти к нам в центр». Накрыв ее руку своей, сказал Белькевич, внимательно все выслушав. «У нас много специалистов. Они решают самые разные проблемы. У меня нет таких денег». «Каких? Таких?» «Разве я озвучил какую-то сумму?» — ласково спросил он. «И потом, первая консультация у нас бесплатная». А там будет видно, мы ведь люди всегда можем договориться. Мне кажется, моя мать питается моей энергией. Ирина вдруг произнесла вслух то, о чем думала уже несколько месяцев. Рядом с ней я чувствую себя выжатой, обессиленной. Каждый больной человек вытягивает из здорового жизненные соки. Это обычное дело. Вы приходите к нам, Ирина. Мы подумаем, как помочь. Белькевич проводил Ирину до дома, попрощался и ушел. Она внезапно почувствовала прилив сил, словно эта беседа и это недолгая прогулка, немного подпитали ее энергией. Готовя ужин, она тихонько напевала чего не делала уже много лет, так как мать считала ее голос неприятным. Но пойти в центр Ирина решилась только спустя неделю. Что-то внутри ее тормозило, останавливало, но она поборола в себе сомнения и отправилась по адресу, который Белькевич написал ей, прощаясь у дома. Самое странное заключалось в том, что, войдя, она забыла обо всем, что происходило за пределами этого места — Они с Белькевичем пили чай в его кабинете, разговаривали, обсуждали ее жизнь, и все казалось таким милым, спокойным, уютным. Ирина впервые за много лет чувствовала, что ею кто-то интересуется, не как женщиной, а как человеком, как личностью. Это давно забытое ощущение ее удивило. Оказывается, это так приятно, Быть интересной. Она выходила из центра с ощущением легкости и эйфории. Ее переполняло такое счастье и такая любовь ко всему и ко всем, что улыбка не сходила с ее губ до самого вечера. Ночью у Ирины сильно заболела голова, так что утром она еле смогла заставить себя встать и приготовить завтрак для матери. Та приставала с расспросами, но голос ее звучал в Иринином сознании где-то далеко и глухо, и смысла сказанного она не понимала. Это состояние продлилось почти неделю. Особенно тяжело было на работе, где приходилось прикладывать немалые усилий, чтобы делать необходимое. А через неделю к ней приехали трое мужчин и предъявили подписанную ею дарственную, на квартиру. Тупо глядя на собственную подпись, Ирина никак не могла понять, что происходит. А мужчины по-хозяйски ходили по квартире, не обращая внимания на гневные вопли матери. Старший из них после этого осмотра изрек. — Ну, дорого не продадим, понятно, но какую-то копеечку заколотим. — Погодите. «Пришла в себя Ирина. Что значит «продадим»? Это наша квартира». «Вы, мадамочка, может, чего-то не догнали? Квартирку эту вы подарили и подпись свою узнали. Так что сроку вам две недели. Выметайтесь». «Куда вы метаетесь?» — ошеломленно переспросила Ирина. «А мне без разницы». сообщил новый владелец. Если хочешь, могу помочь. Есть у меня одно место. Там пожить можно. Только отрабатывать жилье придется. Постойте, что вообще все это значит? Да я сейчас в полицию. Ирина протянула руку к телефону. Но самый высокий из мужчин грохнул в его опол и спокойно растоптал обломки. А вот эту чушь, «Сразу из башки выкинь, иначе я тебе помогу это сделать!» Угрожающе нависнув над Ириной, прошипел он. «Только сунься в полицию, и старуху свою с в башке найдешь, поняла?» Ирина в ужасе закивала, совершенно потеряв дар речи. По этих людей она прекрасно видела, что они не шутят и легко выполнят все, что обещают. Когда они ушли... Ирина без сил опустилась на пол и заскулила. Страх сковал ее с ног до головы. Она не представляла, как поступить, что делать, к кому обращаться. Полиция отпадала сразу. Угрозы подействовали, Ирина очень испугалась за мать. Идти было некуда и нехкому. Нужно искать какое-то пристанище, а на это нужны деньги, которых тоже не было.